Глава 38 Даже при беглом взгляде я поняла, что передо мной схемы. Огромные высеченные в камне. Ай да древние. Правильно, бумага истлеет. Дерево может сгореть. А стены пещер сохранили все в целости. Как завораженная, бродила я от одного чертежа к другому. К сожалению, многие приборы, изображенные на стенах, были мне непонятны. И условные обозначения отличные от наших. Но общая структура все же ясна. И тут мой взгляд зацепился за что-то знакомое. Присмотревшись, заметила рисунок какой-то капсулы на колесах, а рядом подробный чертеж. Вот оно. Двигатель, который работал на силе зверя, буквально уткнувшись носом в стену, рассматривала каждую деталь. И смысл эскиза доходил до меня потихоньку, как и незнакомое обозначение. Найла, подошел ко мне Эллан. Что это? О, вы даже не представляете! Андаконел, ты чудо! И пещеры это чудо! Теперь мы такого понаделаем? Давайте кожу! Мужчины переглянулись. Эллан молча протянул мне сверток. Я разложила его на каменном полу и принялась скурпулезно переносить значок за значком, линию за линией. Срисовывая схему, я поняла, в чем крылась вся заковыка. Изначально неправильно распределяла силу зверя. Объяснить не могла все даже сейчас. Но план действий был мне понятен. Основа двигателей на звериной тяге, так сказать. Не знаю, сколько так ползала. Совсем забыла о времени. В чувство меня привел Эллен. «Найла, пора поесть. Оторвись хоть на минуту». «А?» Я медленно возвращалась в мир людей из обители цифр и расчетов. «Да, давайте поедим». Провизию мой заботливый леопард прихватил с собой. На обломке скалы стояло пожаренное вчера мясо, лепёшки, овощи и чай. Живот уже подводило от голода. «Сколько часов мы здесь?» Я торопливо жевала пищу, хотелось снова вернуться к чертежам. Андоканел внимательно наблюдал за мной. «То, что здесь нарисовано, и правда ценно. Ты даже представить себе не можешь, как!» Я объясню вам все на обратном пути. Сейчас надо закончить переносить схемы. И потом покажи, как ты входишь сюда. Кажется, принцип мне понятен. Никакого волшебства здесь нет. Они все могли зайти просто потому, что ошибались в кодировке. «В чем?» – не понял Ворон смысл моих слов. «Эм, в знаках на стене. Там есть определенная схема. Только надо выполнить ее в точности. Вот и вся магия». Я быстро доживала свой кусок и поспешила обратно. Мужчины молча сидели рядом со мной и провели так еще два дня. Элан ходил на охоту, готовил свежую пищу. Анда оставался рядом. Я выбегала из пещеры только по особой надобности и сразу назад. Все чертежи мне не перенести. Это пока и не требуется. Вернусь за ними снова. К концу второго дня я со стоном оторвалась от своих набросков. Спина болела нещадно. Мало того, и спала я урывками. Только поесть заставляли регулярно, а то и про это бы забыла. Найла, хватит! Эллен помог мне подняться. Мы здесь уже долго. Я закончила. С любовью посмотрела на готовые схемы. Можем возвращаться. Быстро собрали все наши пожитки. Выходя, попросила Анда Канелла обмакнуть палец в чернила и прочертить рисунок на стене. Он удивился, но просьбу выполнил. Я перенесла кодировку на кожу, затерев чернила на скале. Не стоит здесь шляться, кому попало. На выходе ворон повторил немедленно слова, которые говорил, чтобы открылись пещеры. Набор непонятных мне звуков, но главное, сработало. Произносить их надо было медленно, четко проговаривая каждую букву. Мы устроились на полянке, и я все поглядывала на закрытый проход. Вот бы здесь поселиться. «Это же крепость неприступная. Стоит, пустует. Там работает вентиляция. И, так понимаю, зимой не бывает холодно. Просто рай. Сколько места для мастерских?» Ворон сказал, что ходы тянутся под скалами. «Значит, есть и комнаты поменьше, где можно разместиться семьей. Мебель сделаем. Но чем не жилье? Не могу понять!» Оторвалась я от своих захватнических мыслей. В первый раз проход открылся сам. «Почему?» – Андеканелл хохотнул. «Не все в мире поддается разумному объяснению. Ваши звери – тому наглядное подтверждение», – согласилась я. «А все же вас призвали древние, потому и открыли проход. Ого! Домик с привидениями получается! Интересно! И самое главное, звери, которые пришли к людям до сана, легко уживались с человеческой ипостасью». Аняде не требовалось посещения пещер. Значит, это такой костыль для чайников. В голове крутились просто тысячи мыслей и идей. Одна другой масштабнее. Но не сейчас. Пора домой. Я подошла к стене, за которой был скрыт проход. Если вы не против, мне бы хотелось вернуться сюда. И даже жить. Погладила шуршавую поверхность скалы, и она светилась древними знаками. Будем считать, что вы согласны улыбнулась и вернулась к попутчикам. Всю обратную дорогу и я бессовестно продрыхла в повозке, где Эллон устроил мне лежанку. Не очень удобную, но ничего. Сказалась усталость, и мне было все равно, где спать. Лишь в последний день выпустила Потапыча и почти до ночи бродила в медвежьем облике. Странно было это осознавать. Иду, передвигаю мощные лапы с внушительными когтями, а в голове схемы и чертежи. Тихонько хихикала сама над собой. «Медведь! Двигатель научной мысли!» Скоро показалась знакомая равнина перед городом. Мы стояли на опушке, вдыхая свежий утренний воздух, в котором, нет-нет, мелькал аромат дымка из печей города. Андаканел, старейшины уже покинули Досан?» Повернулась я к ворону. «Нет», — мотнул он головой. «Им еще много вопросов надо решить. Слишком долго мы жили раздельно. Раздел территорий?» — усмехнулась я. — Кому сколько благ отмерить? — Ты все еще злишься, — сказал андоконел. — Нет, не знаю. Мне кажется, думать надо о людях, а не о собственной выгоде. Так правильно. И только так. Хотя и понимаю, всегда будут те, кому власти наживо дороже. — Ты о нее, Сауте, понял ход моих мыслей ворон. — Таких, как он, и среди вас хватает, — вздохнула в ответ. Ты знаешь, что его чуть не убили твои мастера, когда услышали о нападении? Еле отбили старика от разъярённых мужиков. Тебя любят в досане. Я полюбила этот город и ваш народ. Мне хочется дать вам как можно больше. И ты за свои изобретения ничего не попросила?» Удивился ворон. «Зачем? Еда и кровь у меня есть, одежда тоже. Хотя одна просьба всё же будет. Ко всем тоинам, только об этом пока не скажу». За беседой мы и не заметили, как подъехали к городу. Стоило попасть на первую улицу, как к нам побежали люди. Найла вернулась, и Элан. Мальчишки висели на боках повозки, рискуя свалиться под колеса. Я отправила мужа отвезти транспорт, а сама поспешила домой помыться и отдохнуть. Элан вернулся только к вечеру, злой и раздраженный. Аня Дяхтакакупа опять мутят воду, ворчал он, сидя за столом. Они требуют, чтобы ты призвала к ним зверей. В те семьи, которые раньше правили тоинами. Звери приходят к тем, кого сами выбирают. Им же объясняли, удивилась я. Не понимают. Мы с Чайтаном пытались снова втолковать. Они сказали, что это главное условие объединения Дасана с остальным племенем. Я застонала. Но что за непрошибаемый народ? Невозможно. Возьми меня завтра с собой. Мне есть что им сказать. Со вздохом бросила взгляды на чертежи. «Опять придется отложить работу». Совет собрался во дворе дома Кенесу Всем составом. Я вошла под руку с Элленом, приветствуя мужчин. Заметила недовольные взгляды наших гостей. Они еще смеют что-то требовать. Уму непостижимо. Ожидала, что попросят повозок. Все-таки удобно. И, как мы проверили, в лесах ездить можно. Пусть не очень быстро. Избегая крутых склонов и сильно заросших участков, но по таким и людям ходить непросто. Меня встретил сам Киткун. Небывалая честь. Он подошел вплотную и тихонько сказал: Найла, мы битые три дня не в силах им объяснить простых вещей. Может, правда у тебя получится? Помоги нам, девочка, чем смогу? Улыбнулась, взяв старика за руку и проходя с ним на место. Конечно, возле костра. Слово предоставили на этот раз Дунги Сати. пантере. Говорил он много, в самых пространных и витиеватых выражениях. Только суть была одна – вернуть зверей семьям, которые утратили свое влияние. Я ерзала на траве, стараясь хоть как-то сесть нормально. Кинеса заметил это, подал кому-то знак, и его жена вынесла мне сложенное в несколько раз покрывало. От души поблагодарила женщину и примастилась поудобней. Дом Гисати вошел в раж. Вот кому надо в правительстве выступать. Льет воду минут сорок, а толку никакого. Талант! Усталость после поездки сказывалась до сих пор. Под монотонную речь я не заметила, как заснула и, наверное, всхрапнула во сне. Очнулась от того, что вокруг раздались сдавленные смешки – а наш оратор обиженно умолк. «Не суди строго Найлу, Дунгисати!» — ступился за меня Чайтан. «Она проделала долгий путь в заботе обо всех тоинах». «Еще надо узнать, зачем они шныряли по пещерам Тейм-Тахиса!» — послышалось чье-то ворчание. «Пойдемте покажу», — ответила я, выглядывая оппонента. «Там остались чертежи древних. Вы видели мои повозки?» Так вот, с помощью тех рисунков мы сможем построить модели гораздо удобнее и выносливее. В таких можно будет возить грузы, не боясь их повредить. Я привезла чертежи, перенеся их на шкуры. Какой поднялся гвалт? Старейшины обвинили меня чуть ли не в светотатстве. Можно подумать, сами могли воспользоваться этими знаниями. Эллан, сидевший рядом со мной, поднялся. Ноздри его затрепетали от гнева. Глаза сузились. Подошли Чайтан и Андаканел. Слово взял ворон. Замолчите все, гаркнул он так, что у меня уши заложило. Найла вернула нам зверей. В чем вы ее обвиняете? В том, что она заботится обо всем нашем племени. Хочет, чтобы тоины перестали жить как дикари, которыми нас называют белые. И в пещерах кое-что произошло! понизил он резко голос, заставляя всех прислушаться. Там. Тахис открылся ей. «У меня больше нет сил для того, чтобы войти в пещеру». Я поняла задумку Анда Ворон хотел обезопасить меня. И если никто не сможет войти в священное место, оно станет полностью утраченным для тоенов. Поднялась и сделала шаг вперед. Мы выслушали дум Гесати и ничего не услышали. «Вы требуете призвать вам новых зверей? Но я много раз говорила. Они приходят лишь к тем, кого выберут сами. Остальное пустая болтовня, подходящая только для женщин. Послышался ропот, но Киткун вскинул руку, призывая к тишине, и кивнул мне. Прошло много дней с того момента, как вы приехали к нам, а ничего не изменилось. Опять просите наживы для себя и только. Кто главенствует в совете? А Сахавей, ответил Чайтан, но его нет с нами. Его слово у Канелла». «Я имею право на место главы совета, как преемница Хуцгисати и мать Аньяди». «Это так?» Ворон согласился. «Требую места для себя и созвать новый совет из тех Аньяди, кому важна судьба тоинов, а не собственная задница. Андаканел, призовите Аньяди Ахтакакупа. Там будут достойные люди, которые больше заслуживают быть старейшинами, чем жадные чванливые старики». Повисла не просто гробовая. А потусторонняя тишина. Даже ветер, кажется, замер в листве. Кто-то сдавленно икнул, обернувшись к думге Сате. Я не нарушаю ваших традиций, так ведь пантера? Тот посерел, но вынужден был кивнуть. Кинесо, как старейшина досана и хозяин этого дома, пожалуйста, пригласи, Анья Дяхта Какупа, повторила просьбу. Мужчина хмыкнул и поднялся, направляясь к выходу со двора. Хиткун злорадно улыбался, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимый вид. Я вышла перед костром и повернулась к сидевшим. Свидетель моих слов Анда Канел, он не даст мне ошибиться. Перевела взгляд на ворона, и тот встал рядом со мной. хуцктла в своем праве. Отныне вы больше не можете называться старейшинами Ахтакакупа.